Но пока доктор шел от кровати к окну, гнев его утих, и он стал мурлыкать себе под нос, облокотившись на подоконник, чтобы лучше слышать музыкантов. О, луна! Свой серебряный ливень пролей в изголовье любимой моей. Освещенные уличным фонарем, певцы стояли как раз на углу против дома Флорд. А гуляка подошел поближе к свету, чтобы флор могла лучше его разглядеть. Звуки флейты доктора Силвейры словно ползли вверх по стене. Скрипка же Эдгара Коко, проникнув сквозь закрытые жалюзи в комнату девушки, заставила ее трепеща вскочить с постели. «Владыка небесный, ты это же гуляка!» Флор подбежала к окну. Вот он, светловолосый и красивый, стоит под фонарем, протянув к ней руки. «Я в объятиях тебя за душу, задушу, отвори, мою страсть утоли!» Несколько человек вышли послушать серенаду. Привлеченные музыкой и в надежде, что кто-нибудь из певцов прихватил с собой бутылку, В старой пижаме появился козуза-воронка. На балконе второго этажа показалась дона розилда и яростно набросилась на музыкантов, пытаясь прервать серенаду. — Бродяги, бездельники! Я пою, я тебя умоляю, услышь ты не слышишь, ты спишь. Откуда взяла Флор такую штуку? красную, почти черную розу. Гуляка поймал ее на лету. Прекрасная волшебная ночь. В небе светит золотая луна. Воздух напоён ароматом розмарина. Вся улица поет серенаду для флор, запертой в комнате. Там вверху молодая луна, так задумчива, так холодна, так высокие звезды чисты. Распахнув дверь, донора Зилда выскочила на улицу в грязном халате, растрепанная, и с ненависть накинулась на товарищей гуляки. «Убирайтесь отсюда!» — пронзительно кричала она. «Я вызову полицию! Заявлю в полицейский участок! Псы паршивые!» Ее появление было столь внезапным, что на какое-то мгновение... Музыканты смешались и прекратили петь. Торжествующая донора Зилда выпрямилась с видом победителя, встав посреди умолкнувшей улицы. «Псы паршивые! Убирайтесь прочь!» Однако смятение, охватившее певцов, длилось недолго. Тотчас зазвучала флейта доктора Селвейры, подражая смеху и улюлюканью мальчишек, и явно издеваясь, «Над Доной Розилдой, будь ко мне благосклонна, на склон мне подняться, и, ай, я, позволь!» Гуляка направился к своей будущей тёще и с подлинным изяществом и мастерством изобразил знаменитое «Па из сири Лишившись от негодования голоса, Дона Розилда в панике отступила, и из последних сил вскарабкалась к себе на второй этаж. Серенада снова разлилась в ночи, заполнив всю улицу, и продолжалась до рассвета. Ей подпевали подгулявшие прохожие, аплодировал ночной сторож. Потом появилась бутылка, которую так ждал козу-заворонка. Пели гуляка и каимми, Пел Женнер Аугусто, пел своим густым басом доктор Волтер, пел ночной сторож, всю жизнь мечтавший выступать на радио. Вся улица пела серенаду в честь флор, которая в пенюаре с оборками и кружевами выглядывала из своего окна. А внизу галантный кавалер Гуляка с красной почти черной розой в руке пел ей о своей любви бежав от преследований матери из дому, чтобы соединиться с Гулякой